Глава 7. По порядку, на зарядку. Баррикады из тумбочек пригодились за ночь целых три раза. Первый, минут через десять после того, как мы улеглись. Еще никто толком не заснул. То от одной кровати, то от другой раздавался скрип пружин. Девчонки ворочились, устраиваясь поудобней. Стук двери о преграду услышали все. «Вот я кому-нибудь уши пообрываю», крикнула Катя. «Девчонки, давайте их самих измажем!» Поддержала Света, уже подошедшая к двери. С улицы раздалось приглушенное ржание и топот ног, как он пробежал. «Интересно, они всем отрядом ходят или от двоих столько шума?» Светка вернулась к себе и пробормотала, отчаянно зевая. «Нужно еще немного подождать. Сейчас другие отряды перемажут» и на обратном пути к нам заглянут. Мы старательно ждали, прислушиваясь, и сами не заметили, как заснули. Разбудил шум сдвигаемых по полу тумбочек. Резко скрипнула кровать Кати, она встала, двинувшись к двери со словами. «Держите меня, Семера, я точно сейчас их прибью!» «Подожди, я с тобой, сейчас шлепки найду!» — крикнула Галка. Вновь раздались смешки и топот. На этот раз, кажется, желающих потратить на нас свою зубную пасту было меньше. Девчонки придвинули тумбочки вплотную к двери и вернулись к себе. Третий раз проникнуть к нам пытались перед рассветом. Ночная мгла понемногу рассеивалась, уступая место серому сумраку. Меня разбудил писк комара над ухом. Отмахнувшись, открыла глаза и замерла. Тоненький лучик света, отвисящий над террасой лампочки, проникал в щель между дверью и косяком. Щель медленно расширялась, кто-то снаружи осторожно сдвигал нашу баррикаду. Мне почему-то стало не по себе. Стараясь не шуметь, благо моя кровать оказалась не такой расшатанной, как у остальных, повернулась Катя. Потянулась и потрясла подругу за плечо, чуть не свалившись на пол. Шепнула. «Они опять пришли!» Катя открыла глаза и тоже увидела полоску света. Она приподнялась на локте и рявкнула. «Чижов! Собачья отрава! Ты не чижек, ты дятел! Задолбал!» После чего, посчитав свою миссию выполненной, повернулась на другой бок и сонно засопела. Я же вновь легла лицом ко входу и уставилась на полоску света. Послышались тихие шаги. Подумала сначала, что показалось, но полоска перестала расширяться. Понемногу глаза стали слепаться. На грани яви и сна поняла, это был не Чижик и не его друзья, но кто. Додумать не успела, заснула. Горн зазвучал неожиданно и резко, заставив вздрогнуть и чуть не свалиться с кровати появилось кровожадное желание залезть на столб и сломать громкоговоритель. После горна заиграли веселые детские песенки, по степени вызванного раздражения его превзошедшие. Так чувствовала не только я. Теле-теле тролливали, чтоб вам руки оторвали!» — пробормотала Катя, натягивая спортивные штаны. «Зато бодрит!» — сказала Галка и, противореча себе, сладко зевнула. Давно заметила, если рядом кто-то начинает зевать, это передается остальным. Вскоре мы подтягивались и зевали всей палатой. Так здесь назывались помещения в корпусах, совсем как в больнице. Мы подхватили полотенца, зубные щетки и потопали дружно к умывальнику. Там отмывались от пасты девчонки из старшего отряда. У одной из них было измазано не только лицо, но и волосы. Тань, вот здесь еще дай ототру, сказала ее подружка. Ну, понятно, Чижик отыгрался на сдавшей их местонахождение воспитательнице девчонки. Хотя, если честно, я стукачей тоже не люблю. В моем классе своих никогда не сдавали, ведь, говоря словами Дубинина, это было западло. Интересно. Каким будет сборный девятый? Больше одного класса вряд ли наберется. Три восьмых, чуть ли не полными составами, отправились в техникумы и ПТУ. Раздумывая, я машинально чистила зубы и умывалась, слегка поеживаясь от утренней прохлады. Лен, не спи, замерзнешь, сказала Катя, ткнув меня в бок. Около корпуса нас ждала возмутительно бодрая Елена Семеновна в красивом спортивном костюме бирюзового цвета. «С добрым утром, Сони!» — приветствовала она нас. «Я договорилась с директором. Мы с вами вместо зарядки пробежимся разок-другой вокруг лагеря. Быстро одевайтесь. Пойду парней собирать». Когда мы, надев кеды и олимпийки, вышли, парни уже стояли перед корпусом в полном составе. Их тоже ночью не намазали. Кроме того, Юра с Ренатом даже выскакивали, пытаясь поймать вредителей, но не догнали. «Шустрые гаврики», — сказал Юра. «По двое стройся, за мной бегом марш», — скомандовала Елена Семеновна и побежала трусцой, огибая площадку для зарядки, к которой уже подходили средние отряды. Нам дружно замахали руками, мы помахали в ответ». «Когда дети к тебе привязываются с первых встреч, приятно». Около пионерской догнали старший отряд, плетущийся дежурить в столовую. «Посторонись!» — бодро крикнула им Елена Семеновна. Мы с Катей бежали последними. Чижик обернулся на нас, толкнул друга. «Смотри, хан, они в натуре спортсменки!» Парни громко заржали. «Что ты ржешь, мой конь ретивый?» Не удержавшись, съязвила Катя. «Тебя, кобыла, увидав, не остался в долгу Чижик». «Смех без причины — признак дурачины», — отрезала Катя. Ее слово оказалось последним. Мы обогнали лагерных хулиганов. Наверняка они что-то выдали вслед, но было уже не слышно. Створки ворот оказались распахнутые, наверное, специально для нас. На крыльце своего домика стоял директор лагеря. Одет Сергей Сергеевич был в спортивной трико и футболку, но в пилотке и с красным галстуком. Спит он в них, что ли? «Физкульт, привет!» — приветствовал он нас. «Молодцы, комсомольцы!» «Служим Советскому Союзу!» — отозвался по-армейски кто-то из наших мальчишек. Но директор воспринял ответ не как шутку, на его лице отразилось удовлетворение. Он смотрел на нас так, как смотрит на того, на кого возлагают большие надежды. Так смотрела на меня Завуч, отправляя на Олимпиаду по математике. «Белкина, мы верим, что ты будешь первый». Так смотрели на меня наш комсорг Игорь и пионер-вожатая Алочка. «Лена, никто лучше тебя не подготовит третий класс к вступлению в пионеры. Хотя, может, у меня фантазия разыгралась». Но, как бы то ни было, относился директор к нашему отряду хорошо. Катя, как и я, смотрела на Сергея Сергеевича. Вот только мысли ее текли в другом направлении. Когда выбежали из ворот, она сказала, «Лена, какой он все-таки красавчик!» Я покрутила пальцем у виска. «Да, при ближайшем рассмотрении нашему директору явно не больше 36, но 20 лет разницы...» «Ты Ренату нравишься», — сказала подруге, чтобы переключить на более подходящую кандидатуру. «Так и он мне. Мы договорились вечером перед отбоем вдвоем погулять», — сообщила Катя. «Но, Сереженька, это другое. Это несбыточная мечта. Маленькая ты еще, не понимаешь». Не стала ничего отвечать, хотя Катя старше меня всего на год, а маленькой в смысле роста я, к сожалению, так и останусь. В мамину с бабушкой породу пошла. Пошла бы в папу сибиряка. Не смотрели бы тогда Катя со Светой на меня сверху вниз. Разумеется, в прямом смысле. Так-то девчонки ко мне хорошо относятся. Когда сбежали с асфальта на проселочную дорогу, стало недо разговоров. Приходилось внимательно смотреть под ноги, чтобы не навернуться. Стороже я заметила, когда почти до него добежали. Дядя Витя возвращался из степи с плетёной корзиной полной травы. Матрос бегал с ним. Пёс то отбегал и лапами ловил в траве кузнечика или бабочку, то возвращался. Сторож остановился, пропуская наш отряд. У меня мелькнула одна мысль. «Сейчас вернусь», — сказала Катя и свернула, побежав к сторожу. «Что-то случилось, ног? спросил он меня. «Дядя Витя...» «Вы ночью в лагере корпуса не обходите?» — спросила его. «Мне почему-то казалось очень важным узнать, кто пытался пробраться к нам перед рассветом». «Не, Ленок, мы с матросом, как только ворота на ночь закроем, внутрь ни ногой, ни лапой. Снаружи караулем». «Ты, девонька, по ночам тоже не того, не шастый», — сказал сторож и достал пачку беломорканала. «Почему-то его взволновал мой вопрос». Папа тоже, когда волнуется или нервничает, всегда курит больше, чем обычно. Подул ветерок, донося до меня запах полыни из дяди Витиной корзины. «Полынь? Я-то думала, когда корзинку увидела, сторож в своем сарайчике кур держит или кроликов, но они явно полынь не едят». Кивнув головой, побежала догонять своих. «Матрос присоединился ко мне. Догнали быстро». Елена Семёновна так обижала не спеша, наверное, чтобы мы с непривычки не выдохлись, не пробежав и одного круга. — Чего тебе от этого уголовника понадобилось? — неодобрительно спросила Катя. — Точно. А я-то думаю, почему сторож показался смутно знакомым? У него ведь все повадки сидельца. Даже бычок держит так же, как мой сосед по подъезду, отсидевший три года. У нас в районе, да и в городе... Таких немало. Тех, что постарше, да и ни не одну ходку сделал на зону, у нас каждый ребенок распознает. Вот с дядей Вити осечка вышла. Наверное, эффект неожиданности. — Кать, если бы он по серьезной статье сидел к детям, не взяли бы, — ответила я. — Ага, конечно. Это нам тут отдых, а сторожем работать дыра дырой. Море желающих, — скептически произнесла Катя. Она даже остановилась. Мы с матросом тоже. — Да ладно тебе, Кать. Нормальный дядька. Я спрашивала, не он ли ночью корпуса проверял, — сказала я. Мне дядя Витя почему-то внушал доверие. Сидельцы, они ведь тоже разные. — И? — уточнила Катя. — Говорит, они с матросом ночью только снаружи территории дежурят. Правда, матроска? Я погладила довольного пса. «Надо же! Собаки тоже умеют улыбаться!» Вот матрос сейчас точно улыбался, демонстрируя розовый язык и острые белые клыки. «Девчонки, чего застряли?» — спросил Артем, заметивший наше отсутствие и прибежавший за нами. «Хорош отдыхать! Поднажми!» Мы поднажали, но догнали наших только у дальних ворот. Вместе с остальными пробежали мимо пляжа, огороженного сеткой, вдоль ограждающего территорию забора из такой же сетки. С этой стороны памятник оказалось видно лучше, его не загораживали тополя. Завернув за угол, пробежали еще немного, обогнули остановку и оказались перед центральными воротами. — Медленно мы сегодня, — сказала Елена Семёновна, ничуть не запыхавшаяся. — На первый раз хватит, а вот завтра готовьтесь. «Сможем три круга взять?» «Сможем», — ответили мы нестройным хором. Матрос побежал на территорию лагеря, к пищеблоку. Там водитель лагерного грузовика и дядя Витя разгружали кузов, доставая какие-то коробки и молочные фляги.